С половины XV века московские государи продолжали править объединявшейся Великороссией посредством перешедшей из удельных веков системы кормлений, к которой с образованием московских приказов присоединилось быстро размножавшееся деячество. То и другое к половине XVI века сомкнулось в плотный приказный строй, кормившие пеструю толпу бояры-дворян с их холопами, дьяков и подьячих из тех же дворян, а наиболее из поповичей и простого всенародства, по выражению князя Курбского. В противовес, Этой приказной администрации своими кормежными привычками, совсем не отвечавшей задачам государства, и были поставлены в областном управлении выборное начало, а в центральном правительственный набор всем и другим средствам открывался постоянный приток в состав управления местных общественных сил, на которые можно было возложить безвозмездную и ответственную административно-судебную службу. В обществе времен Грозного бродила мысль о необходимости сделать Земский собор руководителем в этом деле исправления и обновления приказной администрации. В приписке к беседе валаамских чудотворцев, памфлету, составленному тогда против монастырского землевладения, неизвестный публицист приглашает духовные власти благословить московских царей на такое доброе дело созвать Вселенский совет из всех городов и уездов, из людей всяких чинов, и погодно держать его при себе, каждодневно расспрашивая хорошенько про всякое мирское дело, и тогда царь сможет удержать своих воевод и приказных людей от поминка, посула и от всякой неправды, от многочисленных властелинных грехов и правдою тою устроиться во благоденствии царства его. На деле земский собор XVI века не вышел ни всеземским, ни постоянным, ежегодно созываемым собранием и не взял в свои руки надзора за управлением. Однако он не прошел бесследно ни для законодательства и управления, ни даже для политического самосознания русского общества. Пересмотр судебника – И план земской реформы – дела, исполненные, как мы видели, не без участия первого собора. По смерти Грозного земский собор даже восполнил пробел в основном законе, точнее в обычном порядке престола наследия, то есть получил учредительное значение